Глава 37. Много света. Было слишком много света, когда Вероника проснулась и открыла глаза. Девушка зажмурилась, глубоко вздохнула, чувствуя в воздухе цветочный аромат. На несколько секунд показалось, что она уже умерла и находится в странном месте, где вокруг много цветов. Прислушалась к своим ощущениям, провела ладонью по тонкому одеялу, которым была накрыта. Дотронулась до живота, чувствуя тянущую боль, боясь пошевелиться. В сознании яркими красками вспыхнули воспоминания минувшей ночи. Но картинки пошли в обратном порядке. Она потеряла ребёнка. Вот что главное и ужасно Даже не знала о нём, не догадывалась, не берегла себя, не сберегла его. Авария, Никита. Он нёс её на руках. А до этого был Аркадий. Вероника очнулась его машине, он куда-то быстро гнал. клуб она искала выход, но нашла Максима. Он целовался с девушкой. Именно это стало отправной точкой, когда сознание накрыло глухая боль и обида. До такой степени горькая, концентрированная, разъедающая внутренности, проникающая в каждую клеточку тела, что казалось, ещё немного, и она умрёт. Лишь только сделать глоток воздуха рядом с жарко целующейся парой. Вероника всхлипнула, кусая губы, крепко, насколько могла, сжала одеяло слабыми пальцами. Открыла глаза, пытаясь приподняться и посмотреть по сторонам. Рядом монотонно работали медицинские приборы. Взгибе левой руки игла, капельница, она в палате одна. А вокруг много цветов. Очень много. Вероника такое количество видела только в цветочных магазинах. Голова кружилась, откинулась на подушку, не представляя, кто мог такое сделать. «Добрый день, милая девушка!» В палату зашёл высокий мужчина в белой униформе доктора, тихо закрыл за собой дверь, подошёл ближе. На его лице была медицинская маска, на голове шапочка с весёлым мультяшными утятами. На тёмные глаза смотрели внимательно, а брови хморились. «Вероника, как ты себя чувствуешь? Я Вознесенский Константин Владимирович, твой доктор». Мужчина тёплыми пальцами прикоснулся к руке девушки, нащупал пульс, стал ещё внимательнее рассматривать свою пациентку. Был уже день, смена Вознесенского закончилась, но он не мог не проверить привезённую ночью девушку. «Так как вы себя чувствуете, Вероника?» «Не знаю. Хорошо, наверное. Я жива, это уже хорошо». «Верно. Главное, вовремя оказать помощь, так? Ваш молодой человек сказал, что вы будущий медик, он, говорят, ехал за скорой помощью, а потом путался под ногами в приёмном покое». Даже прорвался в реанимацию, представляете? Он очаровал весь персонал, и это цветочное безобразие и отдельная палата для своей невесты — тоже его рук дело. «Никита? Невесты?» Вероника произнесла шепотом, в груди первый раз за всё время разлилось тепло. «Да, его зовут Никита. Он за вас переживает. Сейчас снова под дверями. А как вы себя чувствуете?» «Нормально. Наверное, нормально себя чувствую, не знаю. Я даже не знала, что...» Язык не поворачивался сказать, что была беременна, и сама об этом не знала. Не уберегла ребёнка, потеряла по своей глупости. В голове настойчиво маячили мысли, что это она во всём виновата. На глаза навернулись слёзы, горячие дорожки обожгли виски. Вероника отвернулась. «У вас сотрясение. На фоне аварии, либо каких других причин, я не могу сказать. Открылось внутреннее кровотечение, вы потеряли ребёнка. К сожалению, мы ничего не могли сделать, всё произошло буквально за считанные минуты. Если бы вас привезли позже, мог быть другой исход». «Так бывает, с этим придётся жить, но главное у вас осталось. Это молодость и здоровье. Вы ещё сможете иметь детей после определённой терапии восстановления. И я надеюсь, что ни одного». Доктор говорил тихо и убедительно. Он не жалел, но не давил. «Спасибо, спасибо вам за всё. Не мне надо говорить, а тому, кто вас спас. Позвать? Да, и ещё придёт полиция, они должны опросить вас по факту аварий. Хорошо, а ещё можно мои вещи? В сумочке был телефон, нужно позвонить тёте». «Ваша тётя уже едет?» «Спасибо». «Доктор ушёл», — начала болеть голова, было слишком много мыслей о том, что случилось. Когда в палату зашёл Никита, её чуть не накрыла истерика. Слёзы хлынули с новой силы. Вероника была так рада его видеть. Весь этот месяц скучала, тосковала, не могла найти себе места. А когда в клубе встретила, дала отпор, не желая быть игрушкой в руках парней. «Ягодка, милая моя, не плачь, не плачь, любимая. Я рядом, я рядом, я всегда буду рядом. Не плачь, моя девочка». Никита быстро оказался рядом, начал хаотично целовать лицо девушки, гладить по волосам, уткнулся лбом в её лоб, продолжая шептать нежные слова. "Я так рад, так рада тебя видеть, я, я не знала, Ник, не знала я, вот его же нет, мне так, так больно". Вероника всхлипывала, цеплялась за руки парня, приборы запищали сильнее, из вены выскочила игла. "Всё хорошо, всё хорошо. Я знаю, я всё знаю. Не переживай, всё будет хорошо. Главное, ты в порядке, и я рядом. Всё будет хорошо". Я так люблю тебя, Эггатка, очень сильно люблю. И я тебя, Ник, люблю давно уже. Очень сильно люблю. Главные слова были сказаны. Молодые люди смотрели друг другу в глаза. Кит тонул в омуте бушующего серо-синего моря глаз Вероники, целовал в губы, был переполнен настоящим, искренним счастьем и готов был её сделать счастливой. Но то, что она призналась, уже добавляло ему сил. Как? Как Аркадий, с ним всё хорошо? Зря он не сдох. Так головой ударился и пару ребер переломал. Спросите Максим, язык не поворачивался. Он для неё теперь чужой человек. Чужой далёкий. — Ягодка? — Да. — Там тётушка твоя приехала. — Уже? — Да. — Она всё знает? — Да. — Вообще всё. О нас, о том, что случилось. Я... Чёрт. Наверное, не самое подходящее время, но... — Да отпусти ты меня, господи Николай, со мной всё в порядке. Я хочу видеть свою девочку. Не надо мне больше успокоительного. Палата ворвалась, Любовь Генриховна всплеснула руками, кинулась к племяннице... За её спиной был Николай Иванович Зорин. Было странно видеть эту пару вместе. Но удивлены друг другу были все. «Деточка, моя господи, что случилось? Я как только узнала, мне позвонила полиция. Мы сразу выехали. Николай, кто звонил?» «Я забыла имя». «Тётя, всё хорошо, не переживай. Всего лишь сотрясение». «Николай, дед, ты попал под влияние Любы?» Никита подошёл к деду. Зорин шикнул на него, чтоб не лез с расспросами. «Я так и знал, между вами ещё тогда летели искры». «Ну замолчи, гадёныш». Я тебе ещё жопу надеру за то, что испортил девочку. Так я и знал, что кто-то из вас это сделает. Так я не отрицаю. Я женюсь на ней, свадьба будет, и платье белое. Всё будет, если она захочет». Зорин внимательно посмотрел на младшего внука. Никита был как никогда серьёзен. Даже как-то повзрослел за тот месяц, что они не виделись. «Вероника, почему ты мне ничего не сказала?» «О чём?» «Что у тебя роман с никитой «Не знаю, я не думала, что у нас что-то получится. Он из другого мира. Я не для него». «Не говори ерунды! Это он для тебя!» «К тому же вас не смутило не предохраняться?» «Тетя, не надо потом я прошу тебя». Вероника попросила громким шепотом, сердце все еще болело, как и все внутри от перенесенной утраты. Она не могла не любить того, о ком не знала и кого так опрометчиво потеряла. Никогда бы не отказалась, не избавилась, родила бы, вырастила. Даже если тому, чей бы это оказался ребенок, он был бы не нужен. А вот интересно, от кого он был?»